Глава 36. Подготовка хитрой ловушки. Цзиньци долго, очень долго молча смотрел на Дзюсяо, после чего положил руку на лоб и беспомощно улыбнулся. Он считал себя свидетелем многих крайне нелепых ситуаций в этом огромном сложном мире, но никогда не ожидал, что по чистой случайности сам окажется в безысходном положении. Лянь-дзюсяо, вызвав беспомощную улыбку князя Нанина, тоже растерянно улыбнулся. Природные данные Лянь-Дзюсяо с детства были не очень хороши. Будь то учение, практика боевых искусств или техники изменения внешности, он все время несколько отставал от своих соучеников. К счастью, он охотно брался за тяжелую работу, потому долгое время спустя стал немного сильнее тех, кто был одарен от природы, но не старался. Всю жизнь он восхищался своим будто бы всемогущим дашисюном. Покинув клан, чтобы набраться опыта, он приложил все усилия, чтобы делать так, как делал бы Джоу-Дзишу. Несколько дней назад он получил от своего на письмо, в котором говорилось, что скоро в Лингуан приедет его друг. В качестве доказательства у того был некий предмет. Если этому человеку что-то понадобится, Лен Дисяо должен будет оказать ему помощь, как один из местных шпионов Джоу Цзишу. Смутно что-то припомнив, он вдруг широко раскрыл глаза. Цинцы ци неторопливо нащупал кусок зеленого нефрита за пазухой и положил на стол. «Это... это моего Дашисюна!» — воскликнул Лен Он нерешительно взял нефрит в руку и тщательно осмотрел. Естественно, он не мог не узнать вещь, знакомую ему с детства. Затем он поднял голову, взглянул на Цинцы, ци, и тот час с глухим стуком упал на землю. Этот простолюдин не знал, что князь я нанес вам сильное оскорбление. Прошу, князь, простите меня. Голос его наполнился почтительностью. Не нужно, улыбнулся Дзенцы. Цзи, этот князь не выдержит от тебя подобных церемоний. Если бы я оказался злодеем, разве ты сейчас не понес бы огромные потери? Лэндзюсяо низко поклонился. Этот простолюдин хорошо знает характер Дашисюна. Если бы князь действительно не считался с человеческой жизнью и был продажным чиновником, Дашисюн ни за что бы не завязал дружбу с князем. Этот простолюдин поступил опрометчиво, встревожился вашим поведением и чуть было не совершил большую ошибку. Он продолжал мямлить, пока губы не онемели, стоя на коленях и непрерывно кланяясь, отказываясь поднимать голову. Он искренне сожалел и раскаивался. Даже глаза его покраснели от беспокойства. Дзинцы мысленно вздохнул, подумав, что этот Лен Цзюсяо, скромный ребенок, отличался от своего Даши чья душа была преисполнена коварных замыслов. Если бы Дзинцы не простил его, то, вероятно, он продолжал бы досаждать ему в таком духе до самой смерти. Тогда Дзинцы наклонился, помог Лен Цзюсяо подняться и сказал, «Хорошо, раз уж ты шиди джишу». Я побеспокою тебя одним делом. Глаза Лендзюсяо заблестели. Прошу, князь, скажите. Дзинцы достал бумагу и кисть и быстро написал несколько имен. Помоги мне тайно навести справки об этих людях. Происхождение, наличие родственников среди знати. Чем больше информации, тем лучше. Особенно о пли Яньяне. Разве он не приспешник Ляо Джиньдуна? Удивился Лян-Дзюсяо. Цзиньцэ покачал головой, не став ничего объяснять. Пусть кто-нибудь разузнает о нем, отсюда этому князю будет неудобно посылать письма остальным, придется положиться на вас, поскольку этот парень сам попал ему в руки, не использовать его будет бессмысленно. Лянцзюсяо воодушевленно кивнул, слушаюсь, тогда иди и будь осторожен, когда приходишь и уходишь. Он передвигался в полной темноте, Лянцзюсяо был растяпой, но с некоторой долей самосознания. Получив указания дзинцы, он больше не своевольничал и выполнял любой его приказ, оказывая огромную помощь. В глазах Ляо Джиньдуна и остальных князь Нанина будто бы прибыл не расследовать дело, а веселиться. В тот день он специально пригласил нескольких человек, чтобы спросить, есть ли здесь какие-нибудь местные фирменные безделушки, которые можно забрать с собой и подарить ребенку в столице. Наместник Ляо не знал, какого ребенка он имел в виду. Подумав, что это кто-то из потомков знати, он собрал группу из четырех человек, включая себя самого или Янняня, чтобы они все поочередно составляли дзинцы компанию. дзинцы под красивым предлогом ожидания торжественного подавления мятежа вел сытую и веселую жизнь. Так воцарился мир и равновесие. Здесь он был свободен, но из-за поспешного отъезда из столицы не успел на одно грандиозное событие бракосочетания наследного принца. Накануне вечером Хэлянь И отпустил всех слуг и всю ночь одиноко просидел в своем кабинете. Он открыл потайную полку, запрятанную глубоко под бумагами и литературными трудами, и достал оттуда маленький ящик. Словно держа в руках редкое сокровище, он очень осторожно открыл его, внутри лежали куча выцвевших безделушек и свернутая в свиток картина. Вещицы были разного качества, некоторые аккуратные, некоторые грубые, но все они были подарены ему одним человеком. Хелен И вспомнил, как дзиньци в детстве лепетал что-то, изображая из себя маленького взрослого, но стоило ему отодвинуться как на лице его появлялась недобрая улыбка. Всего через три дня без дисциплины он уже мог забраться на крышу и содрать с нее черепицу. Раз за разом императорский наставник Джоу злился до потери голоса и дрожи в бороде. Он вспомнил, как тот румяный и нежный малыш постоянно преподносил ему всякие безделушки, так как преподносил бы сокровища маленькой девочки из знатной семьи. Неизвестно, когда он этому научился. «Ваше высочество, наследный принц, этот слуга специально привез, это с прогулки за пределами дворца. Если ты снова меня разозлишь, я не буду столь милосерден». «Братец, наследный принц, вчера дядюшка-император подарил мне пару кроликов. Я хотел отдать одного тебе, но мне не разрешили. Императорский наставник Джоу снова заставил меня переписывать записки о благопристойности», В наказание. Ты не мог бы помочь мне с парой страниц? Всего парочкой. Братец-наследный принц, быстрее, смотри, я сам сплел эту бамбуковую свинью, а клетка с цикадами дядюшки императора, это это не бамбук, честное слово. Тот я уже разобрал и спрятал. Братец-наследный принц, братец-наследный принц. Уголки рта, халянь и бессознательно приподнялись, в легком подобии улыбки. Невыразимое чувство нежной привязанности вдруг появилось в его глазах. Хэлянь-И протянул руку и раскрыл свиток. На нем был изображен юноша, небрежно сидящий на голубовато-сером камне с угловатыми чертами лица. Волосы его были собраны в узел, на коленях лежала какая-то книга. Опустив голову, он внимательно смотрел на письмена, лицо его озаряла едва заметная блаженная улыбка. Он был словно живой. Художник был весьма посредственным, но своей кистью раскрыл неописуемое чувство, словно каждая частичка юноши на картине просочилась в его сердце. То хмурющееся, то радостное лицо представало взору, стоило только закрыть глаза. Хелен И вдруг закрыл глаза, свернул свиток и поднес его к краю свечи. Он долго стоял неподвижно, а затем суетливо погасил пламя вспыхнувшее на краю картины и тяжело вздохнул. Еще раз бережно рассмотрев свиток и безделушки, он снова спрятал их в глубине потайной полки. Лишь потому, что он Дзинба Юань, а я Хэлянь И. Лишь потому, что долгая ночь казалась бесконечной, наследная принцесса была внучкой великого наставника Сун. Говорили, что она мудра и добродетельна, обладает лучшими душевными качествами и отличается изящным ароматом османтуса. Уси впервые наблюдал застой величественной свадебной церемонии. Месяц года красного быка, день года красного кролика, год белого петуха – все это ослабляло влияние Запада, потому прекрасно подходило для свадьбы предназначенный наряд для большого жертвоприношения небесам, гадание на счастье, ритуал подношения подарков, все официальные чины стояли по бокам зала почитания небес. Император сидел в темно-красных одеждах, совершая жертвоприношение с возлиянием вина. Наследный принц лично встретил супругу за главными воротами, облаченный в церемониальную одежду в сопровождении императорских телохранителей, всем правилам этикета. Каждый шаг соответствовал определенным правилам. Небо и земля пребывали в гармонии с инь и ян, не препятствуя людским делам. Молитвы небесам о счастье песни разносились на десятки лей. Неразборчивые слова подхватывались ветром, величественные, серьезные, проницаемые одиночеством. Уси рассеянно слушал их, Он не понимал большинства стихов, но вдруг ощутил душевную пустоту. Он повернул голову, взглянув на огромный дворец, что стоял здесь уже много веков, и почувствовал, что вся столица была четырехугольной клеткой. Будто сквозь сон он вспомнил последние восемь лет, что пронеслись в одно мгновение. Он всегда считал себя пленником, но оказалось, пленником был каждый. Уси вспомнил Дзиньбайюань из сна. Его тело было холодным, лишь на губах сохранился след теплоты. Неясная дымка как будто всегда окутывала его черты, а еще эти невероятно белые волосы. Желание забрать этого человека в Няндзян вдруг вспыхнуло в его сердце с небывалой силы. Он не хотел, чтобы дзинцы целые сутки о чем-то размышлял и льстил, не хотел, чтобы тот всесторонне обдумывал каждый шаг и с утра до ночи не знал покоя. Он вспомнил о бесследно исчезнувшей Су Цин Луань, которая сейчас находилась в крошечной усадьбе, каждый день исполняя песни для одного человека. Сегодня этот человек женился, а чиновники и простолюдины празднуют, смешалась ли она в одиночку, с толпой или молча полировала дзинь в собственном дворике. Уси не мог этого понять, сколько бы ни думал эта женщина... Отдала Хелен И свою жизнь, так почему она предала его? Или если она с самого начала замышляла подобное, то о чем сейчас думала? Внезапно он почувствовал укол разочарования в сердце и молча повернул к себе. Жизнь человека была лишена корней и неслась словно пыль по улицам. Однако всегда находились влюбленные юноши и девушки, что днем и ночью скучали по людям за тысячи ли от них. Они прятали эти чувства в сердце, постоянно думали о них наяву, вспоминали во сне и безумно тосковали. Словно новорожденные телята, они не боялись свирепого, словно тигр мира, и верили, что настанет день, когда они смогут покинуть неволю людского мира и сбежать в горные леса. После долгих лет и сотен встреч западный ветер развеет юношескую нерешительность. Несокрушимая скала в их сердцах станет горой песка и рассыплется от одного удара. Сколько людей могли себе позволить умереть, не отступая, не оглядываясь назад, не сдаваясь? Если такие были, то даже небеса повиновались их воле. Однако большинство людей не понимало этой простой истины. Так или иначе, у дзиньцы, о котором думали два человека, были другие дела, восстание полностью подавили, Императорские войска вскоре вернулись с победой, как и ожидалось. В этот момент Цзиньци пригласил Ляо Джиндуна, но тот не понял его намерений. Князь это, похрустывая тыквенными семечками, Цзиньци согнул пальцы перед Дзисяном. Тот понял его без слов и вытащил из-за пазухи письмо. Цзиньци молча передал письмо Ляо Джиндуну, чтобы тот прочел его сам. Ляо Джин Дун принял его с безграничным недоумением, но с первого взгляда узнал почерк Хеленджао. Внутри было написано, что под влиянием старшего принца в Лингуане находилось несколько значительных фигур, очевидно, что под этим подразумевалось. Ляо Джиндун поднял глаза и посмотрел на дзинцы. Господин Ляо, честные люди не привыкли говорить намеками. Этот князь прибыл сюда, чтобы дать императору и народу объяснение, однако, какие это будут объяснения зависит от господина Ляо. Ляо Джиндун серьезным видом поклонился и сказал, «Прошу князя дать указания». «Ах, господин Ляо!» дзинцы вздохнул и отряхнул руки от шелухи. «Какой же ты глупый! Знаешь ли ты, почему в Лингуане поднялся бунт?» Ляо Джиндун был застигнут врасплох, услышав продолжение. «Позволь тебя спросить, сколько крупных купцов и помещиков ежегодно платит тебе серебром, и сколько выгоды ты с этого имеешь?» Ляо Джинду накруглил глаза. «Князь, не говорите глупости!» Цзинцы слегка улыбнулся. «Но, господин Ляо, будь то чиновники или купцы, нет смысла вставать рано, если нет наживы. Если все стараются бездельничать, главное табу здесь до да говорить об этом нельзя». Они уже потратили деньги на собственное спокойствие. Так каким образом ты протянул руку к борту чужого судна? Делить награбленное, не сходя с места, да еще и перековали мозг человека в собачий. Ваше предательство. Дзинцы усмехнулся и замолчал. Ляо Джин Дун, конечно, внутренне понимал, что местные знатные семьи вмешались, чтобы очернить его, воспользовавшись суматохой, и невольно смутился. Князь он взглядом указал на письмо Хеленджау и сказал приглушенным голосом. «Аппетит упомянутых людей становится все сильнее. Этот скромный чиновник столкнулся с безвыходными трудностями». «Ни черта тут нет трудностей, только твоя ненасытная жадность», — подумал Дзинци. Дзинци похлопал его по тыльной стороне ладони и проникновенно сказал. «Господин Ляо, когда солнце пройдет, зенит день клонится к закату» а луна, став полной, обязательно подойдет на ущерб. Остановитесь, пока можете, будьте снисходительны и строги, и тогда тонкий ручей сможет течь длинным потоком. Зачем рыть самому себе могилу? Я еще раз спрашиваю тебя, если учесть, все незанятые места в Лингуане, сколько должностей всего и сколько ты продал. Эти семьи с большим трудом наскребли свое состояние, купили заслуги своим наследникам, потому даже внештатная должность облагается жалованием. Ты совершил бесчетное количество подобных махинаций, давая этим семьям пустую власть и богатство. Знаешь ли ты, сколько человек будет ненавидеть тебя до зубного скрежета?» Ляо Джиндун вытер пот. Э, этот, «Этот скромный чиновник недостаточно все продумал», Цзинци вздохнул, покачал головой. Все уж случилось, но ты упрямо пытаешься скрыть факты. Этот князь действительно не знает, что хорошего сказать о тебе, если бы не Его Величество а Первый принц. Эх! Лянь-джидун опустился на колени, сотрясаясь от дрожи. Князь, прошу пощадите жизнь этого скромного чиновника. Дзиньцы усмехнулся и согнул пальцы. Скажу по секрету. Выслушав все, Ляо Джиндун удалился. Сердце его наполнилось тревогой. Цзинь очень долго в одиночестве просидел в этом павильоне. Возле него стояло свежее нефильтрованное вино с зеленой пенкой и маленькая красная глиняная печь. А снаружи лежал блестящий снег. Вдруг он начал невпопад напевать себе под нос скорбную песнь. Тонкий белый шелк чист, словно ини и снег. Резной веер безупречно круглый, словно полная луна. Мой господин всегда держит его при себе». Малейший взмах создает свежий ветерок. Боюсь, скоро праздник середины осени. Ха, неужели скоро праздник середины осени? В этот момент к нему подошел Дзисян и что-то сказал на ухо. Дзинцы кивнул, пребывая в хорошем настроении. Пусть войдет. Дзисян повернулся и вышел. Вскоре, после этого, он привел ли яняня -ян через маленькую веранду в павильон для наблюдения за снегом. «Князь действительно утонченная натура!» Подобострастно улыбнулся тот. «Можно сказать, сейчас самое время любоваться свежевыпавшим снегом. Как жаль, что мы здесь редко видим его белизну. Посмотрите, как он чист!» Дзенци улыбнулся. «Присаживайтесь, господин Ли». Ли ли Яньнянь нянь поблагодарил его и сел. Десян налил им вина и беззвучно отступил в сторону. Ли Янянь Ян смочил губы и почувствовал свежий аромат, ударивший прямо в голову. Он невольно похвалил напиток, но Дзинци остался невозмутим. дождавшись, когда он допьет, Дзинцы медленно заговорил: Господин Ли, сегодня этот князь пригласил тебя, во-первых, попробовать вино, а во-вторых, он вытащил из рукава пожелтевшее письмо и с усмешкой протянул его Ли Я-няню. Ян во-вторых, я нашел кое-что интересное, Прошу господина Ли взглянуть. Ли Ян-нянь раскрыл письмо, и лицо его тот час изменилось.